Глава 31. За три дня добала. Когда они ждали у киоска с напитками, Аша сказала, «Я рада, что ты позвонила». Аша заехала за пиппой, но с той минуты та не произнесла и десятка слов. Она улыбалась, но в глазах была пустота. «Я сразу хотела заглянуть, как только тебя выписали из больницы», — продолжила Аша. Но Чарльз сказал, что на этой неделе ты посетителей принимать не готова. — Правда? — Два капучино, — выкликнула женщина. — Спасибо, — сказала Аша, взяла оба стаканчика и протянула один пиппи. — Пройдемся к реке. Впервые за последний месяц небо затянуло облаками, но холоднее не стало, а день всё равно был светлым. Аша уже пожалела, что надела куртку и я цветы посылала. «Дошли до тебя?» — спросила Аша. «Дошли. Извини, надо было тебя поблагодарить. Очень милый букет». Слова Пиппы, как и ее одежда, были простыми и незамысловатыми. Рубашка почти под цвет кожи, под ней кремовая майка, серые льняные брюки. Аша в такой одежде сразу бы потерялась, а Пиппе она придавала стиль и элегантность». Аша показалось, что Пиппа ведет себя не так, как обычно. Но она тут же засомневалась. А знает ли она настоящую Пиппу Ярдли? С какой стороны посмотреть? Что ей известно? Недавно Пиппа была идеальной мамой, идеальной подругой. А теперь женщина, которая бросила в Джерри Юхолла торт, выбежала из магазина, когда Аша расспрашивала ее об убийстве и мама парня, который издевался над Кассиусом. Пипа не изменилась, изменилось все, что Аша не знала. Людей в парке хватало. Машины стояли вдоль дороги бампер к бамперу. Бесплатная парковка. Все теннисные корты заняты, а за столами для настольного тенниса никого. Дети помладше катаются на трехколесных велосипедах а уставшие родители потягивают кофе и пытаются вспомнить, когда в последний раз удалось отоспаться. Аша раньше здесь не бывала, но Пиппа настояла, что хочет именно сюда. Не на пляж, не на дорожку вдоль берега, а в городской парк. Он раскинулся вдоль реки Труро, но сейчас отлив обнажил и листое дно. Лодки ждали прилива, чтобы снова вернуться на воду, На деревянных столбиках перекликались чайки, время от времени пикируя в ил, поклевать что-нибудь вкусненькое. Аша любила реки и ручьи в окрестностях Корнуолла ничуть не меньше самого побережья, но по выходным она обычно работала, и времени на основательное знакомство с природой у нее не было. Собор Труро цвета жженого сахара сиял над городом. Аша собиралась спросить у Пиппы. Бывала ли она там на службе, но застывшее лицо той ее остановило. В глазах сквозил холод, будто за ними скрывались мысли, которые лучше держать при себе. Ашу не удивило, что Пиппа думает о чем-то своем, но она так пристально смотрела на дом на другом берегу, что Аша едва не откусила ободок кофейного стаканчика. Квартиры там явно дорогие, все с балконами, Сиди и потягивай вечерком с тоником Этот мир не имел ничего общего с миром Аши. Здесь живут бездетные молодые карьеристы. Здесь пахнет деньгами и высшим светом. Но почему на лице Пиппы такая ненависть? Как ты себя чувствуешь?» — спросила Аша. «Ты меня уже спрашивала», — отозвалась Пиппа, — «два раза». «Похоже, если о чьей-то памяти и надо беспокоиться, так это о твоей». Она погасила упрек улыбкой. «Не переживай, со мной все хорошо. Не хочу быть назойливой паникершей, но, может, тебе рано бродить по городу. Ведь неделю назад ты была в коме». «Искусственной», — заметила Пиппа. «Если бы я пролежала овощем полтора года, другое дело». «Дорогая, я взрослый человек. Будь я не готова к такой вылазке, не позвонила бы тебе». Аша кивнула, но было сегодня в Пиппе что-то необычное. Даже осанка изменилась. Она чуть прихрамывала. Косметика плохо скрывала синяк под глазом. Голос звучал мягче, но была в ней какая-то спокойная уверенность. Они шли рядом, не говоря ни слова, прислушиваясь к перекличке чаек, перезвону колоколов. Молчание становилось гнетущим, и Аша была вынуждена его прервать. «Ты помнишь день, когда тебя сбила машина?» «Слушай, может, это все я? Это из-за меня?» «Я тебя пригласила на чашку кофе, тут же ты говоришь, что вспомнила кое-что о смерти Ньюхолла и выбегаешь из магазины. Если я что-то сделала, что заставило тебя...» Пиппа взглянула на Ашу... И казалось, на мгновение стало собой прежней. Господи, Аша, вот что тебя мучает. Успокойся, дорогая, ты тут совершенно ни при чем. Пиппа подняла голову к небу. Между облаками прорывались пятна синевы. Плохо помню сам несчастный случай, но помню другое. Стою посреди магазина совершенно ошарашенная и не знаю, что делать дальше. Какой бред. Я выбираю фрукты и овощи, а где-то лежит мертвый Джерри. Разве это не нелепость? Мы все живем своей жизнью и возим детей в школу, где произошло настоящее убийство. Как мы могли с этим смириться и предоставить во всем разобраться полиции? Решили, что это не наша проблема, и пошли себе вперед? Нам-то опасность не угрожает. Чего тут переживать? Но мы переживаем, — не согласилась Аша. По крайней мере, ты и я. Думаю, и другие тоже. Просто они испуганы. Когда происходит что-то ужасное, хочешь от этого отстраниться, это естественно. Такими вещами заморачиваться никто не хочет. Думаешь, я хочу? Я этого не говорила. Я с этим наездом еще легко отделалась. Все говорят, что мне повезло, а я знаю одно. Только что стояла в магазине, и вот уже просыпаюсь с головной болью в больничной палате. Но я, по крайней мере, проснулась. А Джерри нет. Ты сказала полиции о том, что вспомнила насчет Джерри. Пиппа сняла крышку со стаканчика, подула на кофейную пену. Нет, еще. «Но ты им скажешь, что хотела сказать?» «Дорогая, дело в том, что этого я как раз и не помню». Пиппа снова подула на кофе. «Не знаю, стоит ли им говорить, что Джерри шантажировал Чарльза. Аша собралась глотнуть кофе, но жидкость пролилась ей на подбородок, и она отскочила, чтобы капли не попали на одежду». Она отвела стаканчик подальше и жидкость закапала на пол. Шантажировал? Пип достала из кармана салфетку и передала Аше. Спасибо. Я знаю только то, что сказал мне Чарльз, но он вряд ли сказал мне все. С его слов у Джерри была зависимость. В свое время Джерри попросил Чарльза выписать ему более утоляющие, и оно... Чересчур ему понравилось. Возможно, было и кое-что посильнее, но ты же знаешь Чарльза. Наверное, у Джерри было на него какое-то влияние, иначе Чарльз не стал бы нарушать правила. «Я видела таблетки на столе Ньюхолла», — вспомнила Аша. Когда он заметил, что я на них смотрю, сразу убрал в ящик и ясно хотел от меня скрыть. Но зачем Чарльзу выписывать лекарства, если он знал, что у Джерри есть такая проблема? Они же были друзьями. Почему он не захотел помочь Джерри? В какой-то момент Чарли, наверное, понял, что дальше так нельзя, и сказал Джерри, что рецептов больше не будет. Тогда Джерри пригрозил ему, что сообщит о нем в Генеральный медицинский совет. А это плохо. Уволят с работы и навсегда лишат права практиковать. Потом вся эта история с тем, что мы не могли оплатить учебу в школе. Чарльз сказал Джерри, что достанет еще таблетки, если тот даст нам отсрочку. Но тот ни в какую. Ему подай и таблетки, и деньги». Аша скатала салфетку в шарик и выбросила в урну. Смерть Джерри на отсрочку с выплатой не повлияла. «Но теперь некому заявлять на Чарльза в медицинский совет». «Именно! Но заяви Джерри на Чарльза! Подставился бы сам! Ему бы это с рук не сошло! Поэтому реальной угрозы с этой стороны не было!» «Ты, конечно, права, но вдруг там было что-то еще? Вдруг у Джерри на Чарльза был еще какой-то компромат?» Пиппа подняла бровь. «У тебя есть версия, дорогая?» Аша указала на скамейку. «Давай сядем». Они сели. Спина прямая, колени вместе. — Так вот, — заговорила Аша. — Мистер Ньюхолл сказал мне, что у него травма бедра. Поэтому он принимает утоляющие. Допустим. — Еще он сказал, что из-за этого бедра уже несколько месяцев не играет в сквош. — Так. Но Чарльз мне сказал, что они продолжают играть раз в неделю. «Ага. Может, это и ерунда. Но я подумала, вдруг Чарльз что-то скрывает. И если Джерри знает, что именно, это еще одна причина для Чарли заткнуть ему рот». Пиппа прикрыла рукой глаза, прикусила нижнюю губу. «Господи, извини», — сказала Аша. «Зря я все это сказала». «Ведь я могу ошибаться. Не слушай меня. Буйная фантазия. Вот и все, «Дорогая, ты не знаешь и половины. Это одна из причин, по которой я попросила поехать сюда. Ты знала?» «Отчасти. Я знаю, что никакого сквоша не было. И догадываюсь, вместо сквоша он приезжал вон туда». Она показала на дом, который держала в поле зрения с той минуты, как они вошли в парк. Я уж думала, что схожу с ума. Альцгеймер, опухоль мозга, что-то в этом роде. Несколько месяцев назад я ушла с работы, потому что постоянно делала ошибки. У нас случился прокол по недосмотру. Это точно была моя вина. Компания потеряла много денег, а я во всем обвинила подчиненную. И её чуть не выгнали с работы. Но потом стало известно, что я не только напортачила, но еще и хотела сделать козлом отпущение другого. Но я совсем не такая Аша. Я всю жизнь помогаю людям, а не закапываю их. Аша промолчала. Что она могла сказать? Очень жаль. Но разве этого достаточно? И она позволила Пиппе продолжать. Вон та квартира, Пиппа показала. Любовная гнездышко Чарльза. Выходит, муженек по воскресеньям развлекается здесь с дамой, а сам прикрывается Джерри. Мерзко, да? Пиппа прижала к груди свою большую сумку. Аша не удивилась. Она сама подозревала то же самое, но собственная правота не доставила ей удовольствия. «Но ты хранишь олимпийское спокойствие», — сказала она. «Я бы уже сорвалась с катушек». Пиппа пожала плечами. «Я немножко одеревенела. Но, наверное, из-за боли утоляющего. Да, мне противно, что он держит меня за дуру. Я спросила его, куда девались деньги. Так он меня же и обвинил, мол, я ушла с работы. Но вчера я выяснила. Он оплатил аренду этой квартиры на год вперед, чтобы я не замечала ежемесячные выплаты с нашего общего счёта. Он не ожидал, что наш доход сократится так резко. Никто из нас не думал, что я останусь без работы. Его зарплаты всегда хватало на хозяйство, а с моей мы платили за школу. И вдруг оказалось, что за школу нам платить нечем. Тогда я и обратила на это внимание, иначе так бы и не узнала. «Вот это да! Не знаю, что сказать. Короче, это неведение мне надоело. Я сыта им по горло и хочу знать правду, пусть самую жуткую. Не хочу ставить в неловкое положение тебя, дорогая. Ты же не из тех, кто способен на кражу со взломом». В голове у Аши вихрем завертелись вопросы — Так много хотелось сказать, но она просто встала и спросила. «Номер квартиры, знаешь?»